На пыльных дорогах земли Два следа, оставленных рядом Мы здесь с Иисусом прошли Меняясь то слово То взглядом немало прошли мы вдвоем, следы на пыли, оставляя крутым был порою подъем. Дай шагал я Мне был вас всегда хорошо Когда он уверенным шагом сквозь бури жития шёл жигая отвагой Когда же бывало немочь И рядом идти невозможно Мой друг предлагал мне помочь Кому, кто за нами следил, Следы наши тайну открыли. В местах, где бывал я без сил, Мне было всегда хорошо, Когда он уверенным шагом Сквозь пури житейские шоу. И пусть не злорадствует враг, наслед одинокий взирая в крутых и высоких горах. Мне было всегда хорошо, Когда он уверенным шагом Сквозь бурь житей меня зажигает а но рядом